Глава 18 Меллорн. Но для начала нужно кое-что уточнить у Рианы. «Ри, вы сделали запись штурма Астарта?» Появившись за спиной девушки, о чем-то мирно беседующей с Серганом Матагроном, спросил я. «Мать твою, Оникс! Зачем так пугать? Еще чуть-чуть, мне пришлось бы бежать волка менять испорченную экипировку!» Отпрыгнув в сторону и схватившись за сердце, набросилась на меня с упреками соратница. «Ну, прикольно! Ты стал призраком?» Не обращая внимания на испуг подруги, проговорил Серган и провел руку сквозь мое тело, при этом не встретив никакого сопротивления. «Типун тебе на язык!» — возмутился я. «Это астральная проекция. Мое тело сейчас перегоняет энергию и подпитывает Мелорн, так что взаимодействовать с миром я могу пока только в таком образе. Так что там с записью?» «Сделали!» — уже спокойно ответила Риана. Как и договаривались, на ключевых развилках дорог были установлены записывающие кристаллы, которые передавали информацию в форт. Брикс уже сделал нарезку самых эпических моментов. Но как ее передать всем дроу, чтобы те добавили в закладки еще и запись, мы не знаем. Меллорн заблокировал любую телепортацию на значительном участке. «Отлично. Теперь нам это и не требуется. Я все сделаю сам, причем благодаря новому умению». Я смогу побывать в каждом городе и деревне Светлых, все равно делать больше особо нечего. Проиграй мне запись, тогда я смогу воспроизвести ее. Брикс постарался на славу. И действительно выбрал самые удачные моменты, где было видно, как игроки, брызжа слюной, чуть ли не спинками гонят несчастных НПС вперед. Туда, где взрываются артефакты, летают сотни отравленных стрел, и сама земля уходит из-под ног а сами остаются на месте и перешучиваются с товарищами. Таких кадров удалось набрать очень много. Думаю, они впечатлят мирных жителей и как минимум заставят задуматься. Когда на центральной рыночной площади Ньюберта появилась полупрозрачная фигура темного эльфа, над головой которого горела надпись «Оникс, предвестник, перемен», толпящиеся рядом светлые откровенно прибалдели послышались настороженные шепотки, а кто-то даже бросил ловчую сеть, но успеха, естественно, не добился. Лишь разозлил соседа. Выждав около 30 секунд, я поднял свою проекцию повыше, чтобы меня было лучше видно, и начал говорить усиленным магией голосом. «Жители объединения света! С вами говорит предвестник перемен». Как вы все уже знаете, великий Меллорн, символ темной фракции, возрожден. А защита богов Аздара вновь обрела целостность. Но это не устраивает алчных игроков, что обманом захватили власть в свои руки и навязали вам преступные законы. Сегодня все изменилось. Я дал вам право сделать собственный выбор. Теперь игроки не смогут принудить вас делать то, что вы не желаете. Очень скоро Сайфос отправит свои легионы, чтобы уничтожить великий Мелорн. Он пообещает вам золотые горы и выполнение почти любых желаний. Верить ему или нет – решать вам. Но прежде посмотрите, как игроки относятся к жизням НПС. Трехминутная иллюзия, подлинность которой подтвердила система, вызвало настоящий шок среди по большей части мирного населения города. Ассы пытались прервать меня, но ничего не могли сделать с астральной проекцией. «Вот такая судьба вас ждет», — продолжил говорить я, когда запись закончилась. «Судьба пушечного мяса. Но у вас есть выбор. Присоединяйтесь к фракции темных. Через минуту я активирую ритуал смены фракции». Запрос получит каждый житель Ньюберта, а следом и каждого города объединения. Верить мне на слово и делать выбор сразу не обязательно. Запрос будет висеть в интерфейсе до тех пор, пока вы его не примете или не отклоните. Вспомните о нем, когда вас словно скот погонят на штурм великого Меллорна. И сделайте правильный выбор. Только вместе мы сможем свергнуть преступный режим Сайфоса. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы отправить этого игрока и его шайку в миры инферно. Остальное пусть останется на вашей совести. Подключившись к источнику первозданной энергии, я запустил ритуал смены фракции, и под непрекращающиеся шепотки моя астральная проекция растворилась в воздухе. Осталось повторить свой монолог еще несколько сотен раз. Похоже, отдохнуть у меня так и не получится. Все последующие дни я без остановки перемещался по городам объединения и повторял свой призыв выбрать стороны в грядущем противостоянии двух фракций. Постепенно текст послания немного видоизменялся и дополнялся. Так я обещал всем игрокам беспрепятственное завершение испытания и пытался убедить НПС – что темные никогда не желали глобальной войны и совершенно не необязательно устраивать кровавую резню. Я призывал всех жить в мире и совместными усилиями очищать Аздар от полчищ замаскированных под обычных монстров-ксеносов, которые стремятся уничтожить защиту богов, что приведет к гибели всего живого. Надеюсь, что мне удастся достучаться хоть до кого-то. В противном случае, выстоять против сотен тысяч светлых нам будет очень сложно. Какого-то кардинального сдвига в раскладе сил прямо сейчас я не ждал. Вряд ли светлые рискнут бросить все и сменить фракцию. Генерального сражения избежать не удастся. Но если показать обычным гражданам объединение, что лидеры не всесильны и их можно бить, то появится шанс получить поддержку. Пока моя астральная проекция путешествовала по городам объединения, к стремительно растущему Меллорну начали стекаться жители соседних поселений общины. Да и численный состав фракции начал увеличиваться, так что мои старания не прошли даром. Ручеек новых союзников, хоть и был пока небольшой, но это лучше, чем ничего. Как и ожидалось, активнее всего переходили на нашу сторону игроки-середнячки и совсем нубы у которых были весьма призрачные шансы в обозримом будущем накопить необходимую сумму, чтобы уплатить пошлину за доступ к древу жизни. Некоторые кланы меняли флаги полным составом, чтобы получить гарантированный системой бонус. Для многих игроков и НПС такое количество призовых свободных очков позволит существенно усилить своих персонажей, но по истечении десятидневного срока мы ожидаем значительный спад активности намного умнее будет передвигаться по объединению в статусе Светлого, чтобы не нарваться на неприятности, а смену фракции производить уже неподалеку от великого Мелорна. Нужно придумать безопасный транспортный маршрут, который позволит новым союзникам без риска для жизни переместиться в столицу королевства Вудстоун и вступить в ряды защитников Мелорна. Возможно, восстановленная во время проведения ритуала стационарная телепортационная установка сыграет в этом процессе ключевую роль. Я пока не могу ее осмотреть, но уверен, что она стала уникальной, и у нас обязательно появится вариант решить проблему. А оповещение среди всех членов фракции сможет сделать Анилаэль. Такая возможность существует, но ранее она была заблокирована. Когда до окончания роста Мелорна осталось 8 часов, я приказал своему сознанию погрузиться в сон. Нам предстоит проделать еще очень много работы, и когда в следующий раз удастся поспать, я не знаю. Мое пробуждение совпало с окончанием энергии в эпическом алтаре. Дальше великому древу придется справляться самостоятельно. Но после того, как образовалась прочная связь с сердцем мира и магическим ядром планеты, энергетический голод Меллорну не грозит. Наоборот. С каждым днем он будет становиться сильнее и генерировать все больше темной энергии. Ощущения от возвращения в тело персонажа были довольно странными. Оказывается, я уже привык существовать в форме астрального тела, когда все чувства работают на минимальном уровне. И поначалу меня оглушил целый ворох нахлынувших со всех сторон звуков и запахов. Больнее всего по отвыкшим глазам ударил свет. Заливающий все внутреннее пространство, хотя чуть позже выяснилось, что испускаемое стволом и ветвями великого Меллорна свечение совсем не яркое. Проморгавшись, я увидел удивительную картину. Мы с Аней находились в просторном помещении и лежали на гладком каменном диске, испещренном сложной рунической вязью. Помещение это было образовано стволом Меллорна, который равномерно светился фиолетовым цветом. В телепортационном зале, а именно такое название подсветила система, имелось множество колонн, образованных переплетениями уникальной древесины Меллорна. Эти колонны пронизывали зал, а возле потолка срастались с основным стволом великого древа. На колоннах имелось множество выростов, на вершинах которых располагалось специфическое крепление, перепутать назначение которого было невозможно. Уж слоты для боевых артефактов – я узнаю всегда. Каменный диск телепорта окружали высокие древесные стеллы. Аронические символы установки после моего пробуждения подсветились фиолетовым, что, как я догадался, означает готовность к работе. Внимание! У вас отсутствует доступ к системе телепортации. Вам необходимо запросить соответствующее разрешение у лидера фракции или у ее уполномоченного представителя. Выдала сообщение система, когда я попытался изучить телепортационную установку. По всей видимости, полный доступ к функционалу управления Меллорном есть только у Ани, а ей сейчас недоковыряние в интерфейсе. Девушка по-прежнему находится в состоянии транса, так что я решил пока пройтись и осмотреться. Выход из телепортационного зала представлял собой двустворчатые врата, образованные из переплетения сотен ветвей великого Меллорна. Толщина врат достигала внушительных 5 метров, что может оказаться весьма серьезным препятствием для любого, кто захочет попытаться захватить телепорт, особенно если знать, что они изготовлены из внеуровневого материала. Но сейчас обе створки врат были распахнуты, и ничего не мешало свободному передвижению. Бывшая поляна преобразилась до неузнаваемости. Трава ранее совершенно обычного зеленого цвета напитавшись темной энергией, почернело, но от этого не стало менее живой. От приготовленных ресурсов не осталось и следа. Все было использовано для укрепления внешнего защитного контура Меллорна. Внутреннее пространство было опутано ветвями великого древа, которые отходили от основного ствола, берущего свое начало глубоко под землей, возле самой границы с сердцем мира. Сам ствол Меллорна – в этой закрытой со всех сторон локации имел не такую уж и большую толщину, но это обманчивое впечатление. Центральная часть великого древа является, так сказать, энергетическим стержнем Меллорна, его сердцем и самым уязвимым местом. Стержень связан с внешней защитной оболочкой тысячами ветвей, которые одновременно являются некими подобиями сосудов у живого организма, насыщающими древесину энергией, и придающими ей уникальные свойства. Я отошел немного подальше, чтобы мне было лучше видно, и разглядел несколько утолщений энергетического стержня, располагающихся на разных уровнях, к которым не приближались ветви. Это центры управления, и попасть туда можно только посредством телепортации, если есть соответствующий доступ. А вообще, благодаря родовой памяти династии Эль, я узнал много интересной информации, касающейся Меллорна. Например, каждый листок на ветвях является входом в разнообразные подпространственные помещения. Листья намного крупнее обычных, около метров в длину и полметра в ширину. Сложный магический узор, который имеется на каждом листке, это телепортационное плетение, которое переносит игроков и НПС в соответствующее подпространственное помещение. В основном это личные комнаты, ну или дома, если проводить аналогии с городами объединения, но некоторые телепорты могут привести в таверну, гостиницу, мастерскую и так далее. Беглый осмотр показал, что таких листков у молодого Меллорна десятки тысяч, а возможно и сотни. Минимальный первый уровень доступа, который будет у любого рядового подданного королевства «Вудстоун», позволит свободно перемещаться по всему внутреннему объему. Достаточно всего лишь взойти на каменный диск портала и подумать об определенной ветви, и ты окажешься на нужном уровне, откуда можно быстро добраться до нужного листка. Это как с названием улиц и номерами домов, подъездов и квартир в земных городах. Система выдает нужные цифры той или иной ветви, и остается их просто запомнить или записать. Я представил, как должна выглядеть мирная жизнь в такой удивительной местности. Представил, как по ветвям бегает босоногая детвора, наполняя пространство веселым, беззаботным смехом. И на лице сама собой появилась улыбка. Поддавшись порыву, я приблизился к стволу, положил на него руку и активировал ощущение жизни. Меня накрыло невероятно мощной энергетической волной, Но она не причинила вреда, а наоборот, ощущалась как нечто родное, способное придать сил. Энергия пропитывала каждый миллиметр уникального растения, и оно было готово поделиться ею со мной. Я почувствовал каждый корень, что уходил глубоко в земную твердь, каждую веточку и листок. Почувствовал надежную защиту внешнего слоя, почувствовал обожание и восторг, которые идут от десятков тысяч темных, что окружили возрожденный Меллорн и ждут, когда смогут войти внутрь. Моё сознание устремилось вверх, пока не достигло точки соединения 18 древесных ножек, образованных при непосредственном участии долек семени Меллорна. Переплетаясь между собой, они продолжили расти вверх, оставляя в центре пространства для энергетического стержня от которого во все стороны отходили могучие ветви артерии, для большей надежности постепенно покрывающиеся защитным древесным слоем. Я почувствовал, как на концевых ветвях из энергетических почек распускаются листья, и пожелал увидеть великое древо целиком. Оно услышало меня, и мое сознание рывком удалилось на пару сотен метров, как это бывало во время слияния с боевым постом я увидел Меллорн во всей его красе. Могучий ствол, структура которого была укреплена тысячами тонн различных металлов и других ресурсов вырос до отметки 324 метра. От основного ствола Меллорна под разнообразными углами отделялась пара десятков магистральных ветвей, между которыми имелись соединения, позволяющие защитникам свободно перемещаться с уровня на уровень. От магистральных ветвей отходили более мелкие, но с учетом габаритов Великого Древа их можно было сравнить с четырехполосными дорогами, которые по мере удаления от крупных городов сужаются до двухполосных. Крону Меллорна образовывали миллионы черно-фиолетовых листьев, но листьев необычных, а состоящих из чистейшей темной энергии. Листья выполняли несколько функций. Во-первых, Именно Крона Мелорна преобразовывала первозданную энергию, которой питается Великое Древо, в энергию темную. Во-вторых, листья служат ретранслятором темной энергии. Благодаря этому свойству темные могут черпать ее на весьма значительном удалении от Великого Древа. Ну и в-третьих, каждый листок является микрогенератором защитного магического поля, совокупной мощи которых хватит, чтобы длительное время отражать атаки врага. «Он прекрасен, правда?» Послышался немного грустный голос Анилаэль. А потом астральная проекция девушки проявилась в воздухе рядом с моей. «Правда», — ответил я и взглянул на заметно повзрослевшую королеву. «Ты сильно изменилась за прошедшие дни». «Для меня прошло пятнадцать лет», — обескуражила новостью Ани. Время в подпространстве течет иначе, а для освоения родовой магии династии Эль этого ресурса требуется много. «Ты сделала правильный выбор, Ани». Подавив желание прижать девушку к себе, проговорил я. «Второй вариант принес бы тебе лишь боль и разочарование». «Мне потребовалось десять лет, чтобы прийти к этой мысли, Оникс. А еще пять лет помогли смириться». Нарушившим клятву нет больше веры. Ты бы не принял меня. Ты действительно повзрослела. Не стал прямо отвечать я, спрятавшись за двусмысленной фразой. Молодая соплячка на троне. Кто пойдет за такой? Кто поверит и захочет рискнуть жизнью? Вернее, всеми жизнями. Я был готов. Нисколько не покривив душой, ответил я. Знаю. И династия Эль будет вечно благодарна тебе, предвестник перемен. Ты будешь желанным гостем в королевстве Вудстоун, и при необходимости всегда сможешь получить убежище». «Спасибо, Ваше Величество. Я запомню ваши слова». Уважительно склонив голову, ответил я. «Готов начать подготовку местности к отражению атаки врага, или тебе нужно время прийти в себя?» После почти незаметной паузы задала вопрос Анилаэль. «Готов», — коротко ответил я. «Внимание! Королева тьмы повысила ваш уровень доступа до 9 Проинформировала меня система, а я мысленно похвалил девушку, как говорится на земле «доверяй, но проверяй». Аня не стала давать мне высший, десятый уровень доступа, позволяющий совершать любые действия без предварительного согласования. Такое право должно быть лишь у королевы. Если потребуется вмешательство такого уровня, то можно запросить разрешение у главы фракции». «Приступай», — подмигнула мне Анилаэль, и ее проекция растворилась в пространстве. «Нет, все же она такая осталась осталась взбалмошной девчонкой. Но королева права. У нас много работы» и, как всегда, слишком мало времени. Отменив действие умение ощущения жизни, я быстрым шагом проследовал к телепортационной установке и переместился в центр управления Мелорна. Полусфера центра управления удивила своей конфигурацией. В самом центре зала, на круглом постаменте, немного возвышающемся над уровнем пола, располагался трон, на котором я обнаружил Ани. Глаза королевы были закрыты, По всей видимости, она начала настраивать систему управления, и не стоит ей мешать. От трона в сторону стен полусферы центра управления тянулись дорожки полуметровой высоты, которые делили пространство на 18 одинаковых сегментов. Внутри каждого сегмента будут располагаться элементы управления соответствующим сектором обороны. Ани вырастет рабочие места для своих подчиненных, и слоты крепления вспомогательных артефактов, а маги создадут плетение боевых постов и подключат к ним энергетические и информационные нити от всех стальных крепостей и иных защитных конструкций сектора. Во главе каждого сектора имеется один командирский пост, где будут работать назначенные королевой военачальники. Каждый такой пост отвечает за свой сектор обороны. Но общая оперативно-тактическая обстановка будет доступна для ознакомления в режиме реального времени. Вокруг трона располагается еще пять постов, которые предназначены для трех советников королевы, верховного мага и главнокомандующего армией. Сюда будет стекаться абсолютно вся информация. Во время сражения приоритет принятия решений остается за главнокомандующим, Отменить его приказы может только королева, её пост имеет максимальный приоритет. Такое разделение полномочий очень удобно. У армии должен быть один командующий, который лучше всех разбирается во всех аспектах ведения магических войн. Он может воспользоваться советами своих высокопоставленных коллег, узнать мнение опытных подчиненных, но принимать решения он должен сам – в зависимости от оперативной обстановки в данный момент. Если королева сможет подобрать компетентные кадры на ключевые должности, то это существенно повысит эффективность боевых действий, а за счет амулетов связи у нашей армии будет преимущество. Кому как не военному знать, что порой устойчивая связь с командованием играет куда более важную роль, чем количество бойцов? На данный момент... Из всей системы управления активирован лишь один пост первого советника королевы. По всей видимости, Ани сформировала его специально для меня, чтобы я мог приступить к работе немедленно. Когда я уже направлялся к посту, по стенам полусферы центра управления прошла световая волна, и появилась картинка, транслирующая окружающую обстановку вокруг Меллорна. Иллюзия показывала события в реальном времени, как будто на коре древа установлены сотни камер. Сосредоточившись на определенном участке, где сотни темных что-то восторженно кричали, я пожелал приблизить картинку. Меллорн мгновенно отреагировал и вдобавок включил звук. В голове возник неимоверный шум, создаваемый тысячами темных, которые скандировали «Слава королеве тьмы!». Пришлось уменьшить громкость, чтобы не оглохнуть но функционал полезный. Немного понаблюдав, как народ выстроился в несколько десятков очередей и постепенно втягивается в только что распахнувшиеся ворота, вернул все как было и направился к своему посту. Пора и мне приступать к работе. Перед полным слиянием решил ознакомиться с интерфейсом поста, конфигурация которого оказалась мне неизвестна. Появилось множество незнакомых пиктограмм и шкал, которые нужно было настроить под себя. Большинство из них были помечены красным, что сигнализировало об отсутствии того или иного оборудования, требующегося для их функционирования. Помимо специализированных артефактов, для того чтобы воспользоваться тем или иным функционалом системы управления, требовались конкретные навыки, умения или заклинания. Игровые условности цифрового мира никуда не делись. Так что даже если королева назначит на должность слаборазвитого нуба, пользы от него будет немного. За полчаса я бегло ознакомился с возможностями и остался доволен. Да, предстоит сделать еще очень много. Но для ускорения роста стальных крепостей и других элементов нашей обороны у меня есть все необходимое. Мощный сканер видит все закладки семян, а скорость восстановления темной энергии – находится на запредельном уровне. Осталось лишь грамотно распределить доступное мне количество между семенами железных деревьев, активировать подпитку тьмой и ускоритель роста, а потом контролировать процесс и корректировать в зависимости от ситуации. Хорошо, что я смог отдохнуть. Следующие пару суток мне будет точно не до сна».